Глава 22. Вторник, 26 ноября 2013 года. Амандина проснулась как от толчка, так пробуждаются от кошмара. В её голове возникла связь. Было почти 7:00 утра. Она вскочила с кровати и проверила сообщение на мобильном телефоне, лежавшем рядом. Минут 20 назад пришло сообщение от Жуана. Всё усложняется. Постарайся найти Вуа Дю Нор. Не теряя времени, она бросилась в гостиную, где оставила свой блокнот. Нашла записи, сделанные в процессе беседы с Жан-Полем Бюисоном. Она перечитала каждую строчку и сосредоточилась на последней встрече пенсионера с сыном секретарём суда. Они обедали во дворце правосудия. Она перевернула несколько страниц. Другой больной из Ларибуазьер Отвечая на вопросы, сказал, что работает бухгалтером на набережной Арфевр 36. А ведь дом 36 рядом с дворцом правосудия. Она заглянула в интернет. Судя по фотографиям и пояснениям, подследственные и служащие даже могли переходить из одного здания в другое по длинным коридорам. Это была ниточка, за которую стоило потянуть. Амандина, надев серые брюки из искусственной кожи, свитер в тон, проглотила свои лекарства и позвонила Жан-Полю Бессону. Пенсионер поворчал, что его так рано разбудили в больнице, но Амандине требовались кое-какие уточнения. Во-первых, как его сын, секретарь суда, не загряппавал ли, не заболел? Бессон ответил, что нет, во всяком случае вчера был здоров. Затем молодая женщина попросила рассказать подробнее о встрече с сыном во Дворце правосудия. Бейсон сказал, что они сначала собирались пойти в ресторан в первом округе, но в итоге пообедали во дворце, потому что сын был плотно занят. Они встретились на ступеньках со стороны площади Дафина и поели в заведении, служившем столовой полицейским, адвокатом и всему судебному миру. Потом они расстались и с тех пор не виделись. Она поблагодарила его, повесила трубку и задумалась. Возможно, именно в стенах дворца правосудия Бюссон и Дюрье встретили пациента 0, сами того не зная. Поэтому стоило пойти задать несколько вопросов в административном отделе Тео Дюрье на набережной Арфевр. и попытаться встретиться с сыном Бьюисона прежде чем начать свой день в институте Пастера. Фонк подошёл к ней сзади и нежно обнял. Уже на посту, моя крошка. Я, кажется, напала на след. Опять это ночное озарение из тех, что у тебя случаются. Что же это? Скажу тебе, если подтвердится. Она взяла экологически чистое яблоко из корзинки с фруктами, подхватила сумку, сунула в неё планшет и поцеловала Фонга в щёку. И не делай больше глупостей, как вчера. Договорились? Если тебе надо за чем-то выйти, скажи мне. Хорошо, шеф. Он надел маску и проводил её до двери. Помахал ей через окошко и вернулся в свою стеклянную тюрьму. Амандина ненавидела эти моменты, когда ей казалось, что она бросает Фонга. Через несколько минут она припарковалась у станции метро и села на девятую линию. Из-за забастовок были перебои на линиях C и А скоростного метро. В вагоне на неё как всегда поглядывали с любопытством. Аллебастровая кожа, маска на лице, военный ёжик. Её, наверное, принимали в лучшем случае за больную с тяжёлой патологией. хучжим за наркоманку. Сидя в уголке, она не поднимала глаз. Стерильные руки бегали по экрану планшета. Она зарегистрировалась на сайте uadinor и загрузила сегодняшнюю газету. Люди кашляли. Большинство вежливо прикрывали рот рукой, а потом брались за стойки, сиденья, дверные ручки. Некоторые вирусы, в том числе и грипп, на металле могли жить больше суток. Микроорганизмы разлетались повсюду, от одного человека к другому, проникали в носовую полость, оттуда в лёгкие, а затем и в кровь. Ничто не могло помешать им распространяться. В одном только вагоне их было в миллионы раз больше, чем людей на земле. Амандина пробежала глазами страницы газеты. Забастовки, требования, политические конфликты, хлебносучные французской осени. На странице 9 она остановилась ошарашенная. На фотографии был мёртвый лебедь на поверхности водоёма и ужасный заголовок. Подозрение на грипп H5N1 на севере Франции. Молодая женщина оказалась перед свершившимся фактом. Произошла утечка, вдобавок опасная и лживая, и борется шла о H5N1, а не о H1N1. Она внимательно прочла статью. Директор заповедника Маркантер отвечал на вопросы. Он не мог отрицать присутствие учёных из института Пастера, которые потребовали закрытия парка. Ниже один из руководителей ИЭН, отвечая журналисту, пытался разрядить ситуацию. Нет, речь вовсе не идёт о H5N1. Анализы в институте Пастера в Париже ещё проводятся. Но в любом случае нет абсолютно никаких причин для беспокойства. На вопрос, зафиксированы ли ещё случаи смерти птиц, он ответил: "Насколько мне известно, нет". Однако же следом журналист говорил о трёх других лебедях, найденных мёртвыми в Бельгии, и предполагал, что таковые могут быть и в других местах Европы. Разумеется, он многое преувеличил. птицеде в процессе перелёта, и если они являются носителями вируса, то он может очень быстро распространиться по всей Европе. Эта статья один к одному копировала сценарий фильмов-катастроф и вполне могла воспламенить коллективное воображение. Амандина Остолбинела. Как сумел журналист всё разнюхать так быстро? Никто не мог знать заранее, что лебеди умрут в Маркантере. Амандина видела лишь одну возможность. Кто-то из заповедника поговорил с журналистом до или после их приезда. Она выключила планшет и спрятала его в сумку. Положение было катастрофическое. Теперь пресса вцепится в них мёртвой хваткой, будет ждать результатов, требовать объяснений. Если они узнали о лебедях, то не замедлят проведать и о случаях у людей. министру здравоохранения, политическим инстанциям и ВОЗ придётся выступать официально. Молодая женщина встала и вышла из вагона. Пересадка. Ничего не трогать, не смотреть людям в лицо, идти с опущенной головой, не существовать, быть призраком, который не хочет неприятностей на свою голову и не собирается завязывать разговор или помогать туристу найти дорогу. Свести к минимуму биологические контакты. Через несколько остановок она вышла на станции Сите по четвёртой линии. Быстро перебежать по туннелям серостального цвета, похожим на коридоры океанского лайнера. Микроорганизмы наверняка гуляют по ним как по бульвару. Она вышла на воздух и смогла наконец освободиться от маски. Была четверть девятого. Она послала сообщение Жуану. Статья убойная. А я, кажется, на палу наслед. Буду держать тебя в курсе. Потом она большими шагами пересекла бульвар Пале и надела новую защитную маску. Свобода была недолгой. На посту охраны дома 36 по набережной Орфевр она предъявила свою профессиональную карточку. Ей нужно в административный отдел, чтобы задать несколько вопросов об одном из служачек. Тео Дюрье Она хотела поговорить с его непосредственным начальником. Охранник заглянув в компьютер, позвонил и вернулся к ней. Начальник Габенкудрье ждал её на втором этаже. Перед тем как войти, Амандина надела пару прозрачных латексных перчаток и огляделась. Жизнь кипела. Полицейские машины, фургоны сновали туда-сюда. Десятки человек тянулись к огромному дворцу правосудия рядом. Полицейские шли на службу. Она вошла в боковое крыло здания. Ей было странно находиться здесь, в этом мифическом месте, где распутывали самые громкие уголовные дела. Однако чем выше она поднималась по старым деревянным ступенькам, тем больше нарастало в ней неприятное ощущение. Она видела большие эмблемы, висевшие или нарисованные на стенах, чёрного тигра на белом фоне в память о Жорже Климанцо. Гбен Кудрье ждал её в начале коридора, уходившего вправо, приветственно протягивая руку. Она показала ему свою в перчатке и избежала рукопожатия. Меня зовут Амандина Герен. Я работаю в институте Пастера. Вчера я виделась в больнице с одним из ваших служащих, Теодирье, который заразился особо опасным вирусом гриппа. М-м, я знаю. Да. Его жена сообщила мне, что он слёг 2 дня назад. С ним что-то серьёзное? М-м, довольно-таки. Особенно потому, что он астматик, и это всё усложняет. Я пытаюсь понять, где и как он мог подцепить грипп. Прежде всего, мне хотелось бы знать, есть ли у вас ещё случаи? Ещё кто-нибудь отсутствует или представил на отсутствующих полно? Только в моей команде не хватает трёх служащих, и насколько я понял, других отделов это тоже касается. Амандина жадно впитывала его слова. Кудрье добавил бесцветным голосом: "Очень удачно, что вы пришли". потому что у нас тут похоже мор